Глава 2. Стелла. Фишер безпечно отхлебнул пиво. Да у тебя паранойя. Парень не имеет ни малейшего представления о том, кто мы такие. Я наблюдал за ним, когда ты назвалась Эвелин Уайтли. И ничего, никакой реакции. У него изменилось выражение лица. Покачала я головой. И этот странный взгляд? Сколько времени вы с ним общались? Не знаю, может, минут 15. Мы встретились у бара. А потом он пригласил меня на танец. И что? Похож он на типа, который побоялся бы задать подобный вопрос. Я задумалась. Пожалуй, нет. Хадсон явно не из робких. "Нет, ты всё же". Фишер положила руки мне на плечи. "Ну-ка, вдохни поглубже. Фишер, нам лучше уйти". В этот момент ведущий снова вышел на сцену и попросил всех занять свои места, так как подошло время ужина. Фишер выдвинул мой стул. Давай хотя бы поедим. Если захочешь, мы можем сбежать после ужина, но я тебе ещё раз говорю, ты напрасно боишься. Чьетё подсказывало мне, что пора уходить. Но когда я окинула взглядом зал, оказалось, что мы едва ли не единственные, кто ещё не уселся за стол. Гости начали поглядывать в нашу сторону. Ладно, вздохнула я. Ужинаем мы сваливаем отсюда. Фишер довольно улыбнулся. И, кстати, ты сам-то где был? Ушёл поболтать с Ноем. Кто такой Ной? Один хорошенький официант. Он собирается стать актёром. Кто бы сомневался, фыркнула я. Между прочим, мы договаривали, что не будем расходиться. Но ты, похоже, не слишком скучала. Кстати, что это за Аданис? Ты же знаешь, я не люблю, когда рядом с тобой вьётся кто-нибудь красивее меня. Я только вздохнула. Ты действительно считаешь, что он ничего не заметил? Или ты успокаиваешь меня только для того, чтобы мы посидели здесь подольше? Да нет же, всё в полном порядке. За ужином я немного расслабилась, благодаря не столько убедительным доводам Фишера, сколько хорошему шампанскому. После того, как официанты убрали тарелки, Фишер пригласил меня на танец. Почему бы и нет, подумала я. Приятный туман в голове не позволял сосредоточиться на чём-то серьёзном. Начали мы под быструю песню, а затем закружили в медленном танце. Внезапно кто-то легонько хлопнул моего партнёра по плечу. Не возражаете, если я потанцую с вашей дамой? Хадсон. Сердце у меня заколотилось. Фишер с улыбкой отступил в сторону. Надеюсь, вы позаботитесь о моей девушке. Без сомнения. Что-то в его тоне заставило меня снова занервничать. Ну как? Хорошо проводишь время? Э, да. Замечательное место для свадьбы. Никогда не бывала тут раньше. Так чьей ты сказала, гость? Жениха или невесты? Этого я не говорила. А невесты. И давно вы знакомы? Чёрт, я бросила взгляд на Хадсона. Его губы сложились в подобие улыбки. Но мы работали вместе одно время. В самом деле? Это где же? В Rothschild Investments? Я нервно сглотнула. Да, именно там. Всё, что я знала о краткосрочном пребывании Эвелин в этой компании, что она работала на ресепшн и терпеть не могла своего босса. Тот ещё придурок. Так она отзывалась о нём. И в какой же должности это начинало походить на допрос. На ресепшн. Серьёзно? Мне казалось, что ты парфюмер. Чёрт. О чём я только думала, когда рассказывала ему о своей настоящей профессии. А видишь ли, я собиралась начать собственное дело, но там возникли кое-какие проблемы, и мне срочно потребовались деньги. И что же это за дело? Тут хотя бы мне не пришлось врать. Духи на заказ. Персональный аромат. Доставляться будут по почте. Как именно это работает? Для начала мы отсылаем человеку 20 пробников ароматов и просим пронумеровать их по 10-ти бальной шкале. А еще направляем подробную анкету. Опираясь на ответы опросника и предпочтения в запахах, мы изготавливаем для него персональные духи. Я разработала специальный алгоритм, создающий нужную формулу на основе полученных данных. Хадсон не сводил с меня взгляда. Казалось, он пытается решить для себя какую-то загадку. Когда он заговорил, в тоне его уже не звучало прежней жёсткости. «Неплохая идея». «Непонятно почему, я обиделась». «Хм, думаешь, если я блондинка, то не могу придумать ничего хорошего?» Лицо Хадсона на мгновение озарилось улыбкой, но тут же вновь посерьезнело. Он смотрел на меня так долго, что я невольно затаила дыхание. «Неужели сейчас последует разоблачение?» Я собираюсь произнести речь и хочу, чтобы ты постояла рядом. Твоё прелестное личико послужит для меня вдохновением. Ну, хорошо? Хадсон улыбнулся, и снова его улыбка чем-то встревожила меня. Но сама просьба выглядела вполне безобидной, и я послушно ждала, пока он поговорит с ведущим. Когда закончилась очередная песня, Ведущий вновь попросил гостей занять свои места. Леди и джентльмены, я хочу представить вам человека, который по-настоящему близок нашим новобрачным. Это брат нашей очаровательной невесты и хороший друг жениха. Поприветствуем же нашего шафера, Хадсона. Проклятье, брат невесты, бывший босс Эвелин. Оставайся здесь, Эвелин, наклонился ко мне Хадсон, чтобы я мог любоваться твоим прелестным личиком. Я кивнула и улыбнулась, хотя меня и подташнивало от страха. Речь Хадсона заняла около 10 минут. Он поведал нам о том, какой негодницей была его сестрица в детстве, и в какую замечательную женщину она потом превратилась. Когда он упомянул о том, что их отца с матерью больше нет в живых, мне даже немного взгрустнулось. В общем и целом, оставалась радоваться тому, что он ни словом не обмолвился обо мне, чего я, признаюсь, очень боялась. В конце речи Хатсон поднял бокал. За Мейсона и Оливию. Хочу пожелать им любви, здоровья и богатства, а главное долгой совместной жизни чтобы от души насладиться этими дарами. Все дружно выпили за здоровье молодых. Я уже решила, что на этом всё и закончится, но Хадсон, вместо того, чтобы вернуть микрофон ведущему, повернулся ко мне. "Но ну а сейчас", заявил он, "сюрприз! Подружка моей сестры Эвелин тоже хочет сказать вам несколько слов". Глаза у меня стали круглыми, как блюдца. Ей просто не терпеться поделиться с вами замечательной историей о том, как она познакомилась с моей сестрицей. Хадсон решительно зашагал ко мне с микрофоном в руках. Глаза его искрились весельем, зато мне было не до смеха. Я попыталась отмахнуться от него, но это лишь раззадорило Хадсона. Взяв меня за руку, он снова обратился к гостям. Эвелин, похоже, слегка перенервничала. Она у нас не из бойких. Он потянул меня вперёд, и я по инерции сделала пару шагов, прежде чем упереться изо всех сил. "Похоже, ей нужна поддержка", рассмеялся Хадсон. "Что скажете, леди и джентльмены? Подбодрим нашу Эвелин аплодисментами?" Собравшиеся Захлопали в ладоши. В этот момент мне хотелось только одного, чтобы пол подо мной разверсся, и я провалилась бы в бездонную яму. Все взгляды были обращены на меня, так что о бегстве не стоило и мечтать. Собравшись с духом, я подошла к ближайшему столику и спросила у первого попавшегося мне на глаза гостя, есть ли в его напитке алкоголь. Когда он ответил, что это водка со льдом, я в один глоток опустошила содержимое рюмки. Затем, расправив плечи и отёрнув платье, подошла к Хадсону и выхватила у него микрофон. "Удачи, Эвелин", прошептал он с ехидной улыбкой. Все затихли в ожидании моей речи, а я почувствовала, как в горле у меня набухает комок. Мне надо было живенько состряпать историю, любую, лишь бы ей хватило правдоподобия. Я откашлялась. Привет. Я Эвелин. Мы с Оливией познакомились ещё в начальной школе. Тут я совершила глупость, взглянув на столик, за которым сидели новобрачные. Оливия смотрела на меня в явном замешательстве и при этом на шёпотала что-то на ухо своему мужу. Пора уже заканчивать этот балаган. Как уже упомянул Хатсон, я хотела поделиться с вами историей о том, как мы встретились с Ливи. Я переехала в Нью-Йорк в середине учебного года и не успела ещё обзавестись друзьями. В то время я была ужасно стеснительной и краснела всякий раз, когда на меня обращали внимание. Неудивительно, что я старалась пореже говорить в классе. Однажды на перемене Я выпила целую бутылку воды, и мне до зарезу нужно было сбегать в туалет. Но мистер Ной, наш учитель, уже начал урок, и я не рискнула прервать его, ведь это значило поднять руку и привлечь к себе внимание всего класса. В результате мне пришлось терпеть, пока нас снова не отпустят на перемену. Я бросила взгляд на новобрачных. Помнишь, Ливи, как мистер Ной говорил: И говорил безумалко, пересыпая свою речь старомодными шуточками, над которыми сам же и смеялся. Оливия смотрела на меня так, будто я совершенно чокнутая. В течение следующих 5 минут я продолжала развлекать гостей историей о том, как я, дождавшись окончания урока, помчалась наконец в туалет. Но все кабинки оказались заняты, и я не могла больше терпеть и овернулась в класс по стеночке, пытаясь скрыть мокрые штанишки, но один мальчик всё-таки заметил и закричал: "Смотрите, наша новенькая опоисалась". Я уже готова была разрыдаться, когда на выручку мне пришла новая подружка. С отчаянной решимостью она тоже опоисала штанишки, а затем встала и сказала, что мы вместе сидели во время перемены на мокрой траве. В заключении я пожелала молодожёнам, чтобы их жизнь была такой же лёгкой и беззаботной, как наша дружба с Аливией. Подняв руку в воображаемом тосте, я произнесла: "За здоровье молодых". Гости начали аплодировать, а я решила, что пора всё-таки выбираться отсюда. Подойдя к Хадсону, у глаза которого весело поблёскивали, я сунула ему в руки микрофон. Прикрыв его ладошкой, Хадсон с усмешкой заметил: Очень трогательно. Я приувеличенно широко улыбнулась и шипнула в ответ. Ну ты и скотина. У Хатсона вырвался смешок, а я тем временем устремилась прочь, даже не глянув по сторонам. К счастью, Фишер уже спешил мне навстречу, так что мне не пришлось даже разыскивать его. Ты что, спятила? прошипел он. Что это сейчас было? схватив его за руку, я продолжила маршировать к выходу. Потом, всё потом. Моя сумочка у тебя? Нет. Я мысленно чертыхнулась. Может, оставить её здесь? Но в сумке лежали права и кредитка. Резко свернув, я поспешила к нашему столику. Краем глаза я заметила, как Хадсон и муж Аливии беседуют с метрдотелем, указывая в нашу сторону. Живей! Я подхватила сумку и рванулась к выходу, но через пару шагов снова притормозила. Что ты делаешь? поинтересовался Фишер. Я взяла со стола неоткупоренную бутылку шампанского, собираясь забрать это с собой. Фишер со смехом покачал головой и поспешил за мной к двери. По пути мы успели прихватить ещё несколько бутылок, общей стоимостью по 5 штук у баксов. Другие гости в замешательстве смотрели на нас, не понимая, что тут происходит. Выскочив на улицу, мы с облегчением увидели, что на светофоре притормозило несколько такси. Запрыгнув в первую же свободную машину, мы захлопнули за собой дверцу и повернулись, чтобы взглянуть в заднее стекло. Мэтр дотеля двоя охранников уже спешили вниз по мраморной лестнице. На самом её верху, потягивая из бокала шампанское и с интересом наблюдая за происходящим, устроился Хадсон. В тот самый момент, когда наши преследователи выскочили на тротуар, загорелся наконец зелёный свет. "Живей!" закричали мы таксисту. Тот нажал на газ, и мы с Фишером ещё какое-то время смотрели, как этот троица отстаёт всё больше и больше. Когда машина свернула за угол, И я с облегчением вздохнула. Что случилось, Телла? В одну секунду ты танцуешь с парнем, который не спускает с тебя глаз, а уже в следующую несёшь какую-то чушь перед парой сотен гостей. Ты что, напилась? Если и так, то с тех пор точно протрезвляла от страха. Да что на тебя нашло? Помнишь того парня, с которым я танцевала? Оказывается, он всё знал. Меня накрыло волной паники, когда я поняла, что не могу найти свой телефон. Схватив сумочку, я вывернула её содержимое себе на колени. Телефон. Где мой телефон? Что ты ищешь, спросил Фишер. Пожалуйста, скажи, что мой телефон у тебя. С какой стати ему быть у меня? Если нет, значит я оставила его на столике.